Непонятно, как это не пресекала Вадина мать. Она нигде не работала, зато так активно учачила в родительском комитете, что получила медаль за трудовые заслуги, чего вообще говоря не бывает. В идеала она возводила военные. Вчера заходили мальчики Ивановские с Уворовцы, вежливые и подтянутые, смотреть приятно. Вади жил в готическом особняке, в квартире предков Челиповы занимали анфиладу из трёх маленьких проходных комнат в четвёртую изолированную им поселили пролетарии-стукача квартира на удивление сохранилась дубовые панели на стенах и потолках над дверью в коридор витраж петролейнковский дев теперь здесь чередуются африканские посольства интерьер видно в окна погиб У Череповых были дореволюционные пластинки, две туго заставленных полки под граммофонным столиком, Шаляпин, солист императорских театров Виттинг, Варя Панина, протодиакон Розов. В книжном шкафу готическим золотом догорали немецкие собрания с чинений Шиллер, Гёте, Кёрнер, Вагнер, глухими заборами. Отпугивали сталинские подписные, Горький, Алексей Толстой, Новиков Прибой. Из нижнего угла я извлек огромную, без переплета, антологию Ежова-Шамурина. Такую в тридцать седьмые сожгла сумасшедшая тетка Вера. Вадин Ежов-Шамурин жил у меня месяцами. Благодаря ему я со временем перестал путать Мандельштама с Мариенгофом и Цветаеву с Крандиевской. Уважи, я брал лепецкий однотомник Достоевского. Мама предупредила: "Ха, дась, ужасы такие, прямо читать жутко, патологи". Патологией меня только что нешутшно оскорбил Толстой. "Крейцерова соната", "Дьявол", "Фальшивый купон". Достоевский после него показался азисом, самое здоровое, целебное чтение роман "Преступление и наказание". Лет десяти, услыхав о пошлости Чарской, я прочитал княжну Джаваху, и ничего, вроде школы в лесу. В классе в восьмом-девятом, узнав о гнусности Арцебашева, я прочитал Санина. Вадя прочитал, Дима Жданов почитал. Из-за чего шум? Чем Лев Толстой возмущался? Сам-то хорош. С почтением, переживая, Я усвоил на Западном фронте бесперемен. Когда мне в руки попало проща и оружие, я счел его недостойным упоминанием. Естественно, мы с Вадей терпеть не могли того, что проходит в школе и за что дают сталинские премии. От слова о полку и Онегина до поднятой целины и белой березы это была бессознательная защитная реакция. Стоило нам пуститься в исконное рассуждение, как мы впадали в то самое, от чего убегали все великие современные поэты: Арагон, Эльуар, Хегнет, Неродо за коммунистов. Что бы это могло значить? Арагона, Эльуара, Хегнета, Неродо хвалили, но не печатали, других зарубежных тем более. Для нас западная поэзия кончалась на киевском чтец-декламаторе. то есть году на двенадцатом, а отечественное — на Ежове-Шамурине, то есть на двадцать пятом. Вадиной высокой словесностью были «Фауст», «Жром», «Куаньяр», словарь прописных истин, «Моей все те же мертвые души», «Облако в штанах», «Хулио-Хуренито» и новооткрытый громокипящий кубок. Мы с радостью сходились на бегущие по волнам с восторгом на Аскарио-Альде. Образ нашей взаимонаидинности. Мой любимый ботанический сад. Мы пришли на озатаивший снег дегустировать ночную фиалку, в которой ценили начало и славить Верлена, которого почти не читали. В дуре от литварного духа мы обговаривали лорда Горинга, бенберирование и предисловие к Дриану Грею. Ненависть XIX века к реализму, ярость Калибана, видевшего в зеркале своё отражение, ненависть XIX века к символизму, ярость Калибана не видевшего в зеркале своего отражения. Кино было для нас буквальным окном в Европу. В прокате мизерх советских фильмов выгодно дополнялся массой трофейных и купленных. Мы регулярно ходили в форум Уран Перекоп открытой душой принимая яркие краски, немецкая и индийская гробница, божились, что в роли зиты мужчина, трофейные шли и без вступительных титров, и, как правило, с переиначенными названиями, французский скандал Клош-Мерле, сильные чувства, американский побег с каторги, английский мост Ватерлоу, добрые чувства, американский во власти доллар, французский адрес неизвестен, Упоительную музыку я уже говорил о немецких с джильги и Яном Кипуры в новом финском песне из скитальца была мелодия шире арии пучини шире жатвы Чайковского шире второго концерта Рахманинова о песне такой широты я мечтал всю жизнь Геббельсовская антиамериканка или девушка моей мечты якобы в главной роли Ева Браун На свадьбе не трогали, равно как американский Тарзан. Дима присоединился к нам, когда на экранах возник неореализм. Рим, открытый город мне просто не понравился. У Стен Малапаги все были в восторге, я не оценил. Похитители велосипедов я тоже пришёл в восторг, замечательно, а непонятно, как сделано. Самое сильное впечатление произвёл на меня не мой фильм, В прокате неожиданно выпал томок Чингисхана. Я понял, что не моё кино было больше кино, чем звуковое. И стал говорить кинематографично. Из нашего класса я довольно быстро выделил Диму Жданова, сына литературного критика. Аккуратный в костюме и белой рубашке, он отвечал у доски, сложив руки. Сейчас западёт Дима, казалось, не обращал внимания ни на отметки, ни на учителей, ни на сотоварищей, держался особняком, говорил мало, еле слышно и всё время был погружён в свои далёкие мысли. Я подбирался к нему много месяцев. Решающий разговор произошёл у распахнутого весеннего окна, стал быть уже в 49 году. Для установления отношений хватило маленькой переменки. Покачиваясь в парте на парту, я утвердился соседом Димы, Все уроки мы занимались своим делом. Я придумывал, Дима рисовал. Пушкинский уголок. Пушкин орлом на унитазе. Толстовский уголок. Толстой с бумажкой на горшке. Проект памятника Маяковскому. Едистал, кучей, фасад паровоза, под колёсами голый мужчина, подпись: "лягуш светлый в одеждах из лени на мягкой ложе из настоящего навоза". И тихим, целующим, шпал, колени, обнимет мне шею колесо паровоза. Посаженный на кол голый мужчина, вид снизу, множество вариантов. В зависимости от обстоятельств Дима был для меня скверно жданным, угожданным, неугожданным, обсужданным и, главное, сопровожданным. На переменке я говорил «сопроводи меня». И мы без слов направлялись в уборную. И после уроков я мог сказать: "Сопровождай меня", хотя сопровождать собственно было некуда. В полчаса мы с Димой толклис на Первой Мещанской, между нашими разнонаправленными переулками, и я поглядывал в сторону Серединки, безумно надеясь хоть мельком увидеть Таньку. Главным сопровождательством были концерты, преимущественно колонный зал Радиокомитетский оркестр в форме поддерживал Гаук, но любить мы любили часто гастролировавшего ленинградского Зандерлинга. Солисты Найгаус, Юдина, Рихтер, Фендерк были делом обыкновенным, и мы никого особенно не выделяли. Считали Найгауса очаровательней всех, Григорий Гинзбург блестящий, Юдина страшилище. На Софриницкого не ходили, не любили его, как вообще камерный концепт На лучших концертах мы неизменно встречали высокого хромого, опирался на трость джентльмен лет 50 с благородно очерченным профилем европейца. Одет он был не как иностранец, хотя и в публике выделялся элегантностью. Публика была полосата: на симфонические заглядывали командировочные офицеры с дамами в летних платьях, москвичи, завсегдатаи, кадровые меломаны рядились во что попало. Речь даже не о Москва-Швее, половина Москвы еще ходила в трофейном. Даже у меня водилось немецкое пальто из комиссионки. Трофейное было слишком с чужого плеча и никого не красило, тем более, что по привычке и Москва-Швей, и заграничные донашивали до распада. Элегантный джентльмен с концертов нас так заинтересовал, что мы стали расспрашивать, кто это. Нам сказали «Хромой» Анатолий Долево. Я пошёл на концерт до его камерный певец песен Киберанже. Кумир довоенной интеллигенции был не элегантен, как все, и как все не имел профиля. Досоветский, эмигрантский кумир Вертинский пел по театрам в понедельник, когда нет спектаклей. Сарказмом, пластикой, игрой алмазного перстня он отвлекал внимание от статического тремолирования и успешно. Публика была в восторге. Вертинский демонстрировал то, чего нам никогда не увидеть. Бабушка принесла мне от сослуживцы ноты Вертинского. Бал господин и попугай Флебер. Дима проиграл и удивился и согласился, что это профессионально, но о сопровождать меня на Вертинского под мою ответственность всё тки отказался. Как дают почитать книги, мы давали друг другу ноты. Он мне Хованщину, Рахманинского, Полишинели. Роман с Глиера, о, если б грусть моя. Я ему Гренаду, Альбениса и прочие переписанные от руки раритеты. Дима говорил, что надо купить из нового. Так у меня появились прелюдии Шопена и Скрябина. И я их играл по складам для себя лет двадцать. Упоительно были наши предвечерние выхода на Неглинную, четырнадцать, порыться в букинистическом. В стопах мукулатуры встречались никому, кроме нас не нужные Сибелиус, Синдинг, Дефалье, фортепианное приложение Вагнера. Шли мы неспешно цветным бульваром. Деревья на нём стоипоры, как будто не выросли. Фантастические танцы из опуса V превратились в опус 1. Шостакович что сделал? Переопусовал. Слово какое? Переопусовка, начал я. А что война для соловья? У соловья ведь жизнь своя, списано с прилюдя и Рахманинова. Та-та, там-та, там-та-та-там, отвечал Дима. Начало вальса из Щелкунчика, взятое из прекрасной Елены, не отставал я. Со слов отца Дима передавал союз писательские новости. Что Кирсанову сталинскую премию дали, потому что вспомнили, что он ещё ни разу не получал. что в куйбышеве в ресторане григорий новак вычистил зубы антисемиту суру я говорил о том какое счастье быть дирижёром какое счастье стоять в большом зале консерватории лицом к публике и читать собственные стихи мечты о дирижиёрстве и активности в писании вытеснили недавние грёзы об итальянском пении Дима отвечал, что в Бальзаковской истории тринадцати, тринадцать друзей занимают разносущественные посты и выручают друг друга. Так и надо, что на Алтае есть такие глухие места, глянь от советской власти, кто-то туда уже переселился. Мы забредали чем дальше, тем глубже, и до расставания на углу улицы Дурова мы, утопая в себе, говорили о главном подробно, словами из такой сути тогдашних себя. что сейчас даже слов этих не вспомнить и пытаться не должно. Дима был тем редкостным сверстником, кому я мог показать свои музыкальные сочинения. Он просматривал их дома и возвращал без комментариев. Только про танго на слова невразимой поэзы и балладу Семера сказал, что-то есть и тут же усомнился, что можно любить и Северянина, и Хлебникова. Семера происходили из восхитительной дохлой луны. Ё Шурка Морозов раскопал на Удельнинском чердаке и обменял на марки бездельцонно синей иллюстрации, роскошно разбросанные по толстым страницам стихи Шершеневича, Бурлюкова, Хлебникова, Маяковского, Большакова, разжигали мою страстную любовь к футуризму. Всю школу футуризм был синонимом вольного поступка, ярости и яркости. бодрости. И вот первозданный футуризм у меня в руках, и радость моя мрачена лишь тем, что из дохлой луны в тридцать седьмые вырвали тетрадку с госпожой Ленин. Однако по логичному петтерну, наступив на горло нумизматики, я взял за сотню пятитомного Хлебникова. Томяс одолел всего, чтобы потом читать, перечитывать один первый, где Волга прянула стрелою нах ход море молодого неожиданно судьба носным оказался второй на одной парте с димой до седьмого класса сидел евтушенко из седьмого его вышибли через диму евтушенко попросил меня почитать хлебникова первый том я пожалел за второй евтушенко прислал избранного постернака я раскрыл под партой на первом уроке февраль достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Я давно бредил черной февральской весною, но в лучшем сне не вообразил бы, что она уже в книге и что книга лежит у меня на коленях. Меня затрясло. Математик Николай Николаевич пропел «э» и удалил с урока. До звонка я читал в уборной. Жизнь моя поделилась с дна до прочтения Пастернака и после. Собственно, и восхищало меня, пока я писал. Дима и Вадя похваливали и поругивали. Сам я потом трезвым оком видел в себе архангельского, дохлую луну, Пастернака. Нежное, недужное, слабое и жалкое, облачко жемчужное над землечерпалкою. Весенний запах в зимних лапах. Сквозь непогоду, снег и лед Показывает, что на крапах Замерзших крыш Земель и вод весны Готовится приход. Как всегда, смеркаясь Похоронным звоном, Бронзовит огней, желтоглазый мятеж, Это город пляшет Югандоном На пепелищах погибших надежд. А мрак разграфили Огни этажей, Любовь проклятая эта И сыпал фонарь по асфальту драже. О, где ты? Я на ряду с чистым художеством, время от времени почти через них хочу. Я выдавал что-то газетное в духе позднего Маяковского. Вадя и Дима не комментировали. Самый позорный случай произошёл летом в Удельной, когда я на досуге, даже не без вдохновения, сочинил поэмку о сороктирнадцатом годе по образцу высокой болезни. Был безумно собой доволен. И в голове шевельнулась безумная мысль: а что, если П это прочитал сам Сталин? Я не допускал, что исаковский, твардовский, делматовский, мутусовский и маршак с симновым могут кому-нибудь нравиться, и ни что не соединялось с тем, что обожаем Мешева, Пастернака, не печатует. Ждановские речи и постановления витали в воздухе, но проходили мимо сознания. Я их прочитывал Серые газеты на серых заборах. Композитор, который пишет Муру и Кури Дели равно как приключения обезьяны, был для меня той же серостью, от которой я бегал с детства. И вообще это как бы не тот Зощенко, который сочинил восхитительную аристократку, как Оренбург, автор бури, не Оренбург, автор хулёх врениту. Писатели раздваивались. Любимые, лучшие почему-то делались никакими, казёнными. Притом мне в голову не приходило, что речи и постановления как-то влияют на литературу и людей в литературе. Несколько раз Дима заходил со мной на четвёртую мещанскую к Евтушенко, и Евтушенко устраивал для меня представления. У меня первый разряд по пинг-понгу. Он был расхлябанный, движения приблизительные, рука жидкая, влажная, Мне дали визу в советском спорте. Это значило, что отныне он благословляет в печать редкие стихи в спортивной газетке. Там же он впервые напечатался сам о безработном американском боксёре Негре. Я провёл ночь с поэтессой Т. Были поэтессы Гиппиус, Ахматова, Цветаева, Т, по моему разумению быть не могло. Герои едут в колхоз гениальные стихи. Я знал, что есть такой козёрный поэт Гусев, не более, и Втушенко доставал книжку и подвывая читал: "Герострат, гениальная поэма. Глускового я знать не мог. Его сам себя издат, ходил только в кругах писательских. Ты бугалтер берлага. Я не принадлежал к цивилизации Ильфа и Петрова и понятия не имел, кто такой бугалтер берлага". Двенадцать стульев и золотой теленок ко мне попали поздно, и уникальными не показались. Я уже прочел их прототипы Катаевских растратчиков и Берзинского форда.